Глава 14. Сегодня закат был особенно красив. Он окрашивал причудливой формы облака в такие оттенки пурпура, что Леодан невольно залюбовался этой игрой красок, но любоваться закатом он смог недолго. Сумерки и крепчающий бриз заставили его уйти с пирса. Юноша шел по пристани мимо пришвартованных торговых кораблей, рыболовецких филюк и баркасов, мимо пирамид из мешков и ящиков, мимо огромных груд-отбросов, сваленных прямо на пристань и облепленных тучами мух. Грузчики и моряки, полуголые, до черноты сожженные солнцем, благоухающей морской солью и застарелым потом, хмуро косились на Леодана. Ярко одетый, с длинными завитыми волосами, он совершенно не вписывался в местный пейзаж. Порой в спину юноши неслись смешки и непристойные выкрики и предложения. Но Леодан не обращал на них никакого внимания. Он думал о том, что прождал в порту напрасно. Стриж и сегодня не вернулся. — Если бы я мог молиться тебе, герабал, Прошептал юноша, встав у края пирса и глядя в грязную воду, в которой плавали отбросы, дохлая рыба и бурые плети водорослей. «Я бы просил тебя сделать меня дельфином, чтобы я мог доплыть до них и еще раз увидеть Вислова. Ты ведь не сделаешь так, что он забудет обо мне, правда? Он ведь вернется за мной, верно?» Дохлые рыбины выставляли из мутно-черно-зеленой воды свои белые брюшки. И молчали, как и положено молчать рыбе, что живой, что дохлой. Над головой носились чайки, но от их пронзительных криков леодан стало еще тоскливее. Небо стало винно красным, а корабли на рейде все больше превращались в черные силуэты на фоне сумеречного неба. Ветер усилился. Поежившись, Леодан зашагал к воротам гавани. То, что за ним следят, он заметил уже в городе. Леодан остановился у прилавка зеленщика, разглядывая фрукты, и тут обратил внимание на немолодого человека, который стоял в шагах в двадцати от Леодана и с любопытством разглядывал юношу. Человек был ухожен и элегантно одет. Но Леодан сразу вспомнил историю с перстнем, двух жуликов, из-за которых едва не погиб в море. И потому быстро отошел от прилавка, пересек улицу и, не оборачиваясь, зашагал в сторону рыночной площади. Пока беспокоиться было не о чем. На улице было еще людно, а на углу, рядом с жаровней, на которой хозяин маленькой харчевни подрумянивал умопомрачительно пахнущие шашлыки, стояли двое солдат из городской гвардии Фонары и глазели на проходящих мимо молодых женщин. Поравнявшись с жаровней, Леодан оглянулся – И увидел, что незнакомец продолжает идти за ним, как привязанный. И Леодан решился. — Господин, — сказал он, подбежав к солдатам, — прошу у вас помощи. Вон тот человек следит за мной от самого порта, я уверен. — Что? — рослый гвардеец смерил Леодана презрительным взглядом. — Следит за тобой? Клянусь Америей, матерью богов, а мне какое до этого дело? — Я боюсь, господин. «Боишься?» — гвардеец посмотрел на своего приятеля, и оба расхохотались. «Ты, видать, ему понравился. Будь я проклят, если этот молодец не собирается провести с тобой веселый вечерок. Посмотри на себя, я тебя сначала за девку принял». «Господин, я в самом деле боюсь». «Проваливай-ка отсюда, красавчик!» — гвардеец сплюнул сквозь зубы и похлопал себя по рукояти меча. «Не то доставлю тебя в холодную». «В фонаре, хвала богам! Уличная проституция запрещена, что женская, что мужская. Что стоишь, урод? Я неясно сказал?» Леодан испуганно шарахнулся от стражников и побежал вверх по улице, стремясь побыстрее добраться до своей гостиницы. Впрочем, запалы ему хватило ненадолго. Миновав один квартал, он остановился, чтобы отдышаться». И с ужасом увидел, как незнакомец вышел из проулка между домами и направляется прямо к нему. «Убирайся прочь!» — завопил Леодан. «Я людей позову! Я буду кричать!» дариц незнакомец просиял. «О, воистину, сегодня у меня счастливый день. Мало того, что я нашел волшебный цветок, так он еще и вырос на моей родной земле». «Люди, помогите!» — слегка повысив голос, крикнул Леодан. «О, не беспокойся, друг мой, я не намерен причинить тебе зло», заговорил незнакомец, прижимая руки к сердцу. «Боги свидетели, я шел за тобой лишь потому, что был восхищен твоей внешностью. Какая стать, какая походка, я раньше не видел тебя в нашем городе. Кто ты, друг мой?» «Разве это так важно?» «Поверь мне, очень важно. Но вначале позволь мне представиться. Меня зовут Залман». Я тоже уроженец Дарии, поэт и сочинитель пьес. Еще я совладелец местного театра. В фонаре я, скажу без ложной скромности, весьма знаменит. Да что там в фонаре, во всей Аргелле. А ты, как я понимаю, приезжий. Верно. Леодан немного успокоился. У Залмана было открытое и улыбчивое лицо весельчака и гуляки. Человека с таким лицом трудно заподозрить в чем-то нехорошем. — Я Леодан, раб госпожи Касты. — Раб? — Залман всплеснул руками. — Ты раб? Что за счастливица твоя хозяйка, если может позволить себе иметь такого раба? — Я вполне доволен своей судьбой. — Боги, какая жалость! — Это почему? — Глядя на тебя, я подумал, что ты актер или танцовщик. — Прости, друг мой, я ошибся. Приятного тебе вечера. — Погоди, с чего ты взял, что я актер? — «Мне так показалось. Ты весьма изысканно одет, красиво двигаешься, и твои жесты полны изящества. Прости, друг мой, но я даже принял тебя вначале за девушку, поэтому я подумал, что ты актер, играющий роль женщин. А мне как раз сейчас зарез нужен такой актер. Конечно, я знаю всех актеров в фонаре, и мне стало безумно интересно, что за новая звезда появилась в нашем городе». Поэтому я и шел за тобой в надежде свести знакомство. Но теперь понимаю, что ошибся. Прощай. Стой, Залман. Прости, что я заподозрил тебя в дурных намерениях. О, не стоит. Поэт внимательно посмотрел на Леодана. Послушай, друг мой, а что ты делал в порту? Моя госпожа вместе с моим другом уплыли на корабле по важному делу. Я жду их возвращения и каждый день хожу в порт, чтобы встретить корабль. «Надо же! Впервые встречаю такого вышкаленного раба. Наверное, твоя хозяйка очень достойная женщина». «Женщина?» Леодан закатил глаза в театральном ужасе. Боги пошутили, когда дали ей при рождении женское тело. Готов поклясться, что во всей Аргельне не сыщется ни одного мужчины, который устоит против нее в поединке на мечах. Она не женщина. Настоящая богиня войны. «Как ты сказал ее имя? Каста?» «Я что-то слышал о твоей госпоже». Залман почесал переносицу и с подлобья посмотрел на Леодана. «Мои компаньоны рассказывали мне о ней, но давай лучше поговорим о тебе. Чем больше я наблюдаю за тобой, тем больше у меня появляется желание попробовать тебя как актера. В конце концов, твоей госпожи сейчас нет в фонаре. Не думаю, что ты слишком загружен делами, иначе не торчал бы целыми днями в порту». — Нет желания поиграть на сцене. Я предлагаю хорошее дело, друг мой. Сможешь заработать дюжину ардженов. — Твое предложение звучит заманчиво. А если я откажусь? — Если бы ты был свободным человеком, я бы взял тебя измором. Я бы спал под твоей дверью и ходил бы за тобой по пятам. Но ты раб. Могу обещать тебе только одно — когда твоя госпожа вернется в фонар. Я сделаю все, чтобы выкупить тебя и сделать звездой своей труппы. Ты настырный человек, Залман. Очень настырный. И я умею ценить красивые вещи и талантливых людей. Я это уже заметил. Леодан так и не понял, куда его определил поэт. В красивые вещи или в талантливые люди. Но я никогда не играл на сцене. Это совсем не важно. Глядя на тебя, я уверен, что ты умеешь декламировать стихи. «Ты ведь обучен грамоте?» «Обучен, но только дарнатской азбуке». «Вот как? Бьюсь об заклад, у тебя куча талантов». «Кое-что я умею», — опустив глаза, сказал Леодан. «Немного могу петь и танцевать. Играю на цитре и флейте». «Прекрасно! Я знаю дарнатский алфавит и смогу переписать для тебя роль знакомыми тебе письменами. А уж остальным актерским премудростям тебя быстро обучит мамуля». «Какая еще мамуля?» «Мой друг и совладелец театра. Вообще-то его зовут Игон, но мы зовем его мамуля. Ты поймешь, почему. Ну так как? Попробуем?» «Вообще-то я не против. А когда?» «Да хоть сейчас. Мой театр недалеко, в трех кварталах отсюда. И мои друзья как раз собираются разучивать мою новую пьесу». Залман с улыбкой протянул юноши руку. «Идем, я приглашаю тебя». Леодан колебался лишь одно мгновение. Где-то в душе его шевельнулось беспокойство, но любопытство взяло верх, и юноша ответил на рукопожатие Залмана. «Друзья?» — спросил он. «И единомышленники», — добавил Залман. В огромном деревянном сарае, тускло освещенном пламенем очага и масляными лампионами, расположились полтора десятка мужчин. Три человека спали на расстеленных в углу циновках. Еще двое азартно играли в кости, переругиваясь друг с другом. Но большинство расположились за большим дощатым столом, уставленным кувшинами и мисками со скудной едой – хлебом, овечьим сыром, овощами. У очага долговязая тощая женщина с угрюмым лицом помешивала в большом закопченном котле какое-то варево. Видимо, горячий ужин для всей честной компании. Появление Залмана в компании с новеньким было встречено ревом восторга. «Ах, какой миленький!» Неожиданным басом выпалила рослая и дородная белокурая дама, облаченная в лилово-оранжевую хламиду и обвешенная драгоценностями словно храмовый идол. Вскочила с заменявшего стул ящика, семенящими шажками подскочила к Леодану и восторженно всплеснула руками. «Великие боги! Да он просто кукленочек! Ты все-таки разыскал его зал!» «Это Игон, мой компаньон», — представил даму в хламиде Залман, — «а нашего нового друга зовут Леодан». «О, какая прелесть!» Эгон мамуля манерно помахал в воздухе пальцами, унизанными перстнями с огромными фальшивыми камнями. — Прелестный юноша, клянусь маской Пантара! Позволь, мой сахарный, я тебя поцелую! Леодан не успел среагировать. Мамуля сжал его в объятиях и крепко поцеловал прямо в губы, удушая молодого человека крепким перегаром и резким запахом каких-то притираний. Леодан ужом вырвался из рук мамули, избежав второго поцелуя. «Дикарь!» — засмеялся Игон. «Дикий олененочек! Он мне нравится, Зал! Он должен быть с нами! Я этого хочу!» «Он с нами!» — заявил Залман громким голосом. «Он будет играть роль на Актеры окружили Леодана, с улыбками жали руки, хлопали по плечу. От них пахло сивуха и потом, в сарае было жарко, И у Леодана начала кружиться голова. Кто-то сунул юноши чашу с вином. Леодан машинально сделал глоток и едва не выплюнул вино обратно. В чаше было отвратительное дешевое пойло из перебродивших фруктов, которое в Дарнате называли последняя радость забулдыги. «Это Хрис», — сказал Залман, показывая на тощего седого человека с красным носом. Он исполняет роли старших богов и жрецов. Поэтому мы называем его между собой Хрис Светоша. Хрис воистину великий актер. Даже будучи в с пьяным, никогда не забывает и не путает текст. Это не Рикс, он играет праведных мужей. Нефер у нас, дока по части животных, а это Китис. Залман подтолкнул к Леодану светловолосого парня лет 25. Он будет играть твоего возлюбленного Фаэна. Моя пьеса называется «Фаэны на «Правда отличное название?» «А я буду играть твою кормилицу!» пробасил мамуля и, подобрав подол хламиды, с неожиданной для своей комплекции легкостью взгромоздился на стол. При этом мамуля раскрыл Леодану секрет своего внушительного роста. Он был обут в катурне на платформе чуть ли не в фут высотой. «Увы, мое время прошло, и могу я теперь сыграть лишь служанок героини!» «А когда-то, братья, я играл молодых красавец И как играл, видели бы вы меня в роли куртизанки Олетта. Весь зал рыдал, когда я произносил свой монолог». «Началось», — подмигнув Леодану шепнул молодой Китис. Мамуля запустил пальцы в свои крашеные локоны, закатил глаза и, подняв к дырявому потолку сарая правую руку, Продекламировал, удивительным образом изменив голос с густого баса на мягкий напевный тенор. «Родители? Я им давно простила то, как они со мной обошлись. По совести я их благодарить должна за жизнь, которую введу, за этот блеск и роскошь и богатство, которыми везде окружена, за этот дом, за сад и за наряды, за ожерелья, кольца, серьги и пряжки, которых у меня не счесть. Еще любима я мужчинами, и власть имею я над ними, даже царь моей покорен воле, мне подвластен. Но я несчастна, слышишь ты, несчастна, о, как я одинока и врял. Я знаю, мне завидуют, считая, что ветреной Олетти так легко и весело и счастливо живется, но кто узнает, сколько горьких слез я проливала средь глубокой ночи, очередного гостя проводив». «Теперь мне кажется, что эти годы я сожгла впустую, и душа моя сгорела, превратившись в горький пепел. Себя я ненавижу». Мамуля закрыл лицо пальцами и несколько минут молчал, тяжело дыша. Потом, как ни в чем не бывало, спрыгнул со стола и подошел к Леодану. «Учись, мальчик, как надо играть», — сказал он. «Давайте читать пьесу». Предложил Залман, разворачивая на столе свитки папируса. Леодана усадили между Китисом и Хрисом Святошей. Залман начал читку. Леодан, несколько растерянный всем происходящим, сначала слушал Залмана без всякого интереса. Но потом пьеса его захватила. Действие драмы происходило в столице Дарийского королевства Алории во времена предшествующие правлению легендарного короля Гархуса. В междуусобной войне схватились две знатные дарийские семьи, и войну эту ничто не могло остановить. Но вот однажды юноша Фаен полюбил девушку-натиссу из враждебной семьи. Бог любви и радости Пантар сочетал молодых людей тайным браком, но злой Рок был против, и молодые люди погибают, примирив своей смертью два семейства. Актеры слушали, одобрительно кивали головами. Хрис Святоша время от времени подливал всем вина. Мамуля сидел справа от Леодана, подперев голову рукой и аккуратно, чтобы не размазать краску на веках, вытирал набегавшие на глаза слезы. Леодан не мог сказать, сколько прошло времени. Наверное, очень много. Наконец, Залман дочитал последний свиток. «Вот моя новая пьеса», — добавил он, обращаясь к притихшим актерам. «Восхитительно!» Мамуля всхлипнул, шумно высморкался прямо на пол. Тощий святоша молча пожал Залману руку. Потом то же самое сделали и Нефер, и не Рикс, и все остальные. «Спасибо», — говорил растроганный Залман. «Спасибо, братья». Леодан подумал, что ему из вежливости тоже стоило бы похвалить автора, тем более, что пьеса ему действительно понравилась. Но ему помешала тощая угрюмая женщина. «Садитесь жрать!» — рявкнула она, подойдя к столу. — Похлебка давно готова, а я не собираюсь торчать тут с вами всю ночь. — Нет, сто раз нет. Мамуля, совсем по-женски подобрав полы своей расшитой хломиды, выскочил на сцену, схватил Леодана за руки, заглянул в глаза. «Я тебе не верю, и зритель не поверит. Ты просто декламируешь текст». Леодан машинально заглянул в папирус. Он не перепутал ни единого слова, все прочитал так, как записал Залман. И что же он делает не так? «Китис!» — заорал мамуля. «Китис, разорви тебя, демоны! Иди сюда!» «Он ушел, Игон!» — отозвался один из актеров, сидевших неподалеку от сцены и занятых починкой бутафорской колонны. Зал отправил его за жратвой. «Почему я все всегда узнаю последним?» Мамуля топнул ногой так, что облепившие перила на верхнем ярусе амфитеатра галки тучей взлетели в воздух. «Ладно, обойдемся без него. Представь себе, что я — это Китис, то есть Фаэн. Представил?» «Да». Леодан снова заглянул в папирус. «Хорошо». Мамуля протянул к юноше унизанные браслетами руки. Раскрыл ладони в зовущем жесте. «Он стоит под твоим балконом. Он влюблен. Он смотрит тебе в глаза. Прах тебя покрой, куда ты смотришь?» «Прости, я отвлекся». Леодан смущенно потупил взгляд. «Что я должен делать?» «Жить. Не говорить слова, записанные на этом засратом папирусе, а жить. Понял? Начинай». Леодан кивнул. Поднес папирус к глазам, пробежал еще раз надоевшие до тошноты строчки своего монолога. «Кто ты такой? Что делаешь ты здесь? Зачем меня сейчас ты беспокоишь? О, боги! Ты безумец! Как ты смеешь? Немедленно уходи, когда тебя под окнами моими кто увидит, не миновать беды!» «Плохо!» Мамуля схватился за голову. «Где страсть? Где страх? Ты любишь этого парня, понимаешь?» Понимаю, а я не слышу. Ты говоришь с ним, как пристав с пьяным бродягой, шатающимся по ночной улице. Где трепет сердце? Беспокойство за любимого, который подвергает свою жизнь опасности, пробравшись в сад враждебного семейства. Ты бы видел свое лицо, каменная физиономия, как у статуи Аквина на площади. А жесты, они поважнее слов будут. Дай сюда. Мамуля вырвала у Леодана папирус. Вот слушай! «Еще лицо не видела твое, но поняла, что это ты, несчастный, пришел сюда, чтобы мой покой нарушить, заставить сердце леденеть от страха. ты не поймешь, тебя убьют, коль здесь застанут под моим балконом». «Проклятие!» Зал умудрился в слове «балкон» сделать две ошибки. «Что?» «Не понял Леодан». «Да так, ничего. Что скажешь?» Леодан пожал плечами. «Сказать было нечего». Мамуля действительно мастерски проиграл прочитанный им маленький фрагмент. Голос актера звучал взволнованно, протяжно, с мольбой и страхом. Лицо отражало все чувства, а движение руки, которую Мамуля то прикладывал к груди, то протягивал вперед в отстраняющем жесте, будто иллюстрировали слова роли. «Вот что значит талант актера!» – заявил Мамуля, промокнув лоб кружевным платком. «Смотри и учись!» «Мне обязательно жестикулировать?» — спросил Леодан. «Обязательно. Среди зрителей непременно найдутся три-четыре глухих пентюха, которые ничегошеньки не услышат из твоего щенячьего мяуканья на сцене. Ты должен продублировать свои слова жестами, специально для всяких тугоухих ублюдков. Я уж не говорю о ценителях, которых в зале будет полно. И все они потом будут называть тебя бездарем, разбирая по косточкам твою дерьмовую игру». «Приятно будет это слышать». «Я не хочу играть». Леодан развернулся и начал спускаться со сцены. Мамуля пару секунд в остолбенении смотрел юноша вслед. Потом кинулся за ним, схватил за руку. «Не смей меня трогать». Леодан ударил актера по руке. «Катитесь к демонам с вашим театром. Не больно и хотелось». «Постой, милый, не сердись». Мамуля всплеснул руками. «Прости, если я тебя обидел». «Ты талантливый, очень талантливый, но актерское ремесло очень и очень непростое. Надо учиться. Я ведь в юности тоже учился. Мой импресарио меня палкой бил, если я путал слова роли. Так бил, что мой задний фасад стал в конце концов смахивать на задницу павиана. Я неделями на животе спал. Зато потом я не раз вспоминал его и его палку добрым словом, потому что они научили меня работать». «Веришь?» «Верю, но играть не хочу. Я ухожу». «Тебя что-то гнетет, олененочек? Ты сегодня сам не свой. Что-то случилось?» «Ничего. Солнце уже садится. Мне надо в порт». «Ах, понятно». Мамуля рассмеялся мелким манерным смехом. «Тоскуешь по госпоже или по господину». «Не твое дело». Леодан почувствовал, что начинает злиться на Мамулю по-настоящему. «Ты влюблен, верно?» «И это не твое дело. Оставь меня в покое». «Как хочешь». Мамуля сделал примирительный жест ладонями. «Но я ничего не решаю. Тебя зал приглашал. Вот ему все и скажешь. Он очень обрадуется. Я прям-таки вижу его сияющее от радости лицо. До премьеры пьесы осталось два дня, а исполнитель главной роли сматывает удочки. Очень по-дружески». «Ты же сам видишь, что у меня нет таланта», — сказал Леодан, пытаясь смягчить ситуацию. «Почему бы тебе самому не сыграть эту роль?» «Почему?» — мамуля упер руку в бок. «Ах да, почему?» «Зритель придет смотреть на молодую красавицу, то есть на тебя». Зал уже по всей фонаре раззвонил, что у него появился новый великолепный лицедей. А вместо навехонького свеженького и миленького красавчика, юного и грациозного... Выползу я, старый, толстый, страдающий отдышкой, с физиономией старого гиппопотама и походкой, как у пьяного матроса на берегу. выпрось на сцену, чтобы сыграть юную красавицу. Ха! Славное будет зрелище, клянусь маской Пантара. Ты не можешь уйти, миленький. Даже твои мысли тебя не извиняют. Какие мысли? При чем тут мои мысли? Притом, я знаю, о чем ты думаешь». Мамуля сложил накрашенные губы бантиком, смачно почмокал ими. «Ты ведь из-за ревности бесишься!» «Ты любишь этого парня?» «Как его бишь там, Вислав?» «И я тебя понимаю. Очень привлекательный мужчина!» «Что ты несешь?» Леодан почти с суеверным ужасом уставился на актера. «Ты не смеешь так говорить!» «Но я ведь правду сказал!» «Ты думаешь, что Вислов влюблен в твою хозяйку? Не отрицай. Ведь думаешь так, и тебя это очень огорчает. Очень-очень. Боишься, что они бросили тебя? Забыли, и ты больше его не увидишь». «Заткнись!» «О, зачем же так грубо?» Мамуля подмигнул юноша. «Уж я-то знаю, что такое любовь. Это, можно сказать, моя стихия». «И ты ошибаешься. Твоя госпожа не любит Вислова. Она никого не любит». «Откуда ты можешь это знать? Ты, старый...» Мамуля приложил к губам палец, подхватил Леодана под локоть и отвел в сторону, вглубь сцены. «Я знаю, чувствую. Я видел твою госпожу. Уж поверь мне, она никогда не полюбит ни одного мужчину». И твой сердечный друг ей совсем не нужен. Каста любит мужчин. На Собейском корабле она спала с их капитаном. Ну и что? Зов в плоти — это одно. А любовь — совсем другое, мальчик. Любовь — это единение душ. Душа твоей хозяйки выжжена ее прошлым. Она совсем не та, за кого ты ее принимаешь. Она берет мужчин тогда, когда ее тело требует плотского сближения. Выбирает самцов. Сильных, глупых и самоуверенных. Таких, которыми может вертеть, как захочет. Вислов совсем другой человек. Каста видит это, и потому никогда не отдастся Вислову, даже если твой возлюбленный останется последним мужчиной на этом свете. Я не могу понять, почему ты говоришь это с такой уверенностью. Потому что я... Ясновидящий. Все актеры немного чокнутые и немного пророки. Мы так часто играем вымышленных людей, что для нас в сердцах людей настоящих не остается тайн. Мы можем манипулировать людьми как захотим. Заставляем их плакать, смеяться, сердиться, переживать, радоваться. И читаем то, что скрыто в их глазах. Я видел Касту в таверне в тот вечер, когда вы прибыли в Фонару. Мне не понадобилось много времени, чтобы увидеть ее душу. И я заметил, какими глазами ты смотрел на Вислова, как ловил каждое его слово. Когда успел втюриться, дружочек? Пошел прочь. Леодан сбросил с локтя руку Мамуле, спрыгнул со сцены и пошел к выходу, не оглядываясь. Актеры, возившиеся с колонной, оторвались от своего занятия, удивленно следили за молодым человеком. Мамуля, скрестив руки на груди, смотрел юноши в спину, насупив брови. Леодан дошел до самого выхода и остановился. Глянул на смятый папирус, который продолжал сжимать в кулаке. Острая тоска сжала сердце и отступила. Он вспомнил открытое улыбчивое лицо Залмана. «В самом деле, этот жирный трансвестит прав. Залман надеется на него. Надо было отказаться с самого начала, а сейчас получается очень некрасиво». Тем более, что по всей фонаре на стенах уже написаны объявления о предстоящей премьере. «Я знал, что ты не уйдешь», — сказал ему мамуля, когда он вернулся. «Ты слишком хорош для того, чтобы быть гадом». «Давай репетировать, мне еще надо успеть в порт». «Хорошо, и попрошу тебя сделать одну вещь. Сейчас, когда мы начнем работать, представь, что твоим партнером будет Никитис, не я». «Представь, что ты говоришь с Висловом, и все пойдет как по маслу». Мамуля потрепал Леодана за плечо. «Ну что, начнем?» «Начнем». Леодан посмотрел на старого актера и засмеялся. «Мне будет трудно представить, что ты — это мой Вислов, но я попробую для пользы дела». Еще до захода солнца амфитеатр был забит народом. Залман то и дело выбегал из сарая, который теперь стараниями мамули был превращен в гримерку и, возвращаясь, повторял с восторженным замиранием в голосе. «Полный зал! Полный зал!» Леодан чувствовал сильное волнение. Он уже успел облачиться в одежде героини. Потом мамуля усадил его к обшарпанному бронзовому зеркалу и начал наводить на молодого человека грим. Для начала тщательно побрил юношу, развел краски в плошках, уложил длинные волнистые волосы Леодана в высокую прическу, трагическую, как он выразился, припудрил прическу блестящим порошком, умело наложил на лицо Леодана тон, оттенил брови, подкрасил глаза и губы. Леодан наблюдал в зеркале, как благодаря искусству мамули меняется его лицо. Эта метаморфоза нравилась ему, он и впрямь ощутил себя молодой женщиной. Впервые с того дня, как он покинул дом Узмая, он был удовлетворен своей внешностью. — Красавец! Просто красавец! — приговаривал мамуля, орудуя гримерными кисточками. — Нет, красавица! Кто теперь скажет, глядя на тебя, что ты не женщина? — Эгон, заканчивай! — Велел вернувшийся в очередной раз со входа залман. Театр полон. Все маются ожиданием. Пора начинать. Ты видишь, я творю, раздраженно заявил Мамуля, поправляя Леодану контур правого глаза. Твои плебеи подождут. Мне нужно еще немного времени. Плевать на твое творчество. Мы начинаем. Кайс, Афранис, на сцену. Где пролог? Проклятие, куда делся этот кретин? Я здесь зал. Пролог выглянул из-за двери, ведущей на сцену. «Выходить?» «Выходи и начинай!» Залман остановился рядом с Леоданом, осмотрел юношу и улыбнулся. «Именно такой я и представлял себе на Тиссу. Ты великолепен!» «Уф!» — вздохнул мамуля, опуская руку с кисточкой. «Готово!» «Не готово! Ты сам не готов! Второй акт ваш с Леоданом, а ты все еще не надел костюм!» «Быстрее покрой тебя, проказа!» Леодан встал с бочки, на которой сидел. Сделал несколько шагов. Высокие катурны затрудняли ходьбу, но в остальном сценический костюм смотрелся прекрасно. «Ты должен был родиться женщиной!» Глубоко вздохнув, промолвил мамуля, меняя светлый парик на темный. «Боги, как ты прекрасен!» «Эгон, перестань смущать парня!» — сказал Залман, однако еще раз одобрительно хмыкнул, глянув на Леодана. «Готовься, друг мой, скоро твой выход». «Я волнуюсь», — шепнул драматургу Леодан. Он чувствовал себя очень неважно. Лицо горело, ноги вдруг стали слабыми, а волосы на голове, казалось, шевелятся, будто живые. «Вдруг у меня не получится». «Я тоже волнуюсь. Эта пьеса — лучшая из того, что я написал за свою жизнь». «Ты должен делать свое дело, и все время смотри на Мамулю, и на меня. Я буду за сценой, и подскажу тебе слова, если ты забудешь роль». «Идем, котеночек», — позвал Мамуля, делая Леодану призывающий знак ладонью. «Добрый засранец-зритель просто умирает от нетерпения». Следуя за Мамулей, Леодан вышел в короткий коридор, ведущий к сцене. «Здесь уже стояли Хрис Святоша, исполнявший роль правителя города», Китис и актеры, игравший пролог. На сцене шла сцена поединка между сторонниками двух враждующих семейств. Двое актеров распластались на полу, изображая убитых. Прочие азартно обменивались ударами деревянных раскрашенных мечей и палец под одобрительные выкрики из зала. Это напоминало танец. «Два шага вперед. Оружие скрестить. Потом шаг назад. Снова скрестить мечи». Леодан внезапно подумал, что Каста сейчас посмеялась бы от души, глядя на этот балет. Он осторожно выглянул из-за колонны в зал и обомлел. Амфитеатр и в самом деле был полон. Люди толпились у самой сцены, и галерки по периметру амфитеатра были заполнены зрителями. Леодан почувствовал, как внутренности было притихшее, вновь зашевелились у него в утробе. «Великие боги!» – шепнул он. «Они же разорвут меня на части!» Хрис Святоша по-дружески хлопнул юношу по спине и прошел на сцену. Леодан слушал монолог Хриса и внезапно понял, что старый актер бессовестно перевирает роль. На репетициях Хрис говорил совсем другие слова. Это Леодан помнил твердо. В полумраке кулис на противоположной стороне сцены появилось бледное лицо Залмана. Драматург был в ярости, размахивал руками, призывая на голову Хриса все мыслимые проклятия. Но Леодан не мог слышать его слов. Хрис, между тем, закончил свой монолог и величественной походкой ушел за кулисы, сопровождаемый жидкими аплодисментами зрителей. Со сцены уволокли убитых, и пришло время второго акта. «Иди!» — мамуля легонько подтолкнул Леодана. «Твой выход!» Леодан и сам не помнил, как вышел на сцену. У него появилось жуткое ощущение стыда и одиночества, словно он стоял на сцене совершенно голый, и все эти люди бесстыдно его разглядывали. Переборов сильнейшее желание убежать прочь, Леодан поискал глазами Залмана. драматург стоял там же, где и раньше. Он смотрел на Леодана с одобрением. Губы его шевелились, раз за разом повторяя слова, с которых начинался текст роли – «Кто звал меня? Кормилица ты где?» Леодан покосился в зал. На него смотрели сотни глаз, напряженно, внимательно, выжидающе. А юноша с ужасом понял, что ни слова не помнит из своей роли. Залман отчаянно жестикулировал за кулисами. На его лице блестел пот. Леодан молчал. В зале начали смеяться. Леодан втянул голову в плечи, решив, что это над ним насмехаются. «Но он ошибся!» По сцене, старательно раскачивая бедрами, продефилировал мамуля. Подтолкнул себя кулаками под огромную накладную грудь, вызвав новый взрыв смеха в зале. Остановился возле Леодана. Залился мелким фальшивым переливчатым смехом, схватил руку юноши и поцеловал. Леодан не слышал, что говорил мамуля. Наверное, не те слова, что дал ему Залман. «Наверное, что-то очень забавное, потому что зал время от времени разражался дружным смехом, от которого по спине Леодана ползли мурашки». Несмотря на всю свою растерянность, он сообразил, что мамуля проигрывает сцену едва ли не с середины. Он смотрел на ярко накрашенное лицо старого актера, слушал его слова и внезапно почувствовал, что к нему возвращается самообладание». И когда мамуля закончил очередную тираду и замолчал, ожидая, когда начнет говорить Леодан, юноша почти совершенно пришел в себя. Он заговорил и сам поразился тому, как же звонко и отчетливо звучит на сцене его голос. «Кормилица, скажи, знаком тебе тот юноша, что этим утром в храме стоял от нас направо и так странно разглядывал меня? Казалось мне, что взгляд его насквозь меня пронзал, как острый меч». Похож был на безумца тот юноша, но почему-то я вдруг ощутила странное томление. Он не мог разглядеть в полутьме сцены глаз мамули, однако ощутил, что актер смотрит на него с одобрением. Он будто слышал голос мамули. «Валяй, дружочек, ты все делаешь как надо». Смешки в зале затихли, и Леодан чувствовал, что сотни пар глаз следят за каждым его движением что зрители вслушиваются в его слова. Никогда прежде он не испытывал подобного чувства. Голова стала ясной, волнение ушло. Теперь он понимал, что все идет так, как должно. Когда они с мамулей покинули сцену, старый актер схватил его за руку и замирающим от восторга голосом прошептал. «Божественно! Просто божественно!» «Не хвали меня!» — ответил Леодан. «Все еще впереди!» И я еще опозорюсь, вот увидишь. Ты справился, козленочек, все получилось. Клянусь пантаром, быть тебе достойной заменой старому эгону. Потом была сцена с Китисом, и Леодан, помня наставление Мамули, внушал себе, что перед ним не какой-то там Фаен и не Китис, а Вислов, человек, отнесшийся к нему с такой заботой и ставший ему бесконечно дорогим. Он едва не назвал Фаэна висловом, но, к счастью, вовремя сделал паузу. Зрители громко аплодировали, когда они с Китисом, взявшись за руки, покидали сцену. За кулисами Леодан жадно выпил чашку разведенного водой вина. Во рту у него пересохло, язык словно распух. Происходившее дальше Леодан запомнил смутно. Он еще несколько раз выходил на сцену, что-то говорил, жестикулировал, стараясь все делать так, как говорил мамуля. Он и сам поразился тому, как быстро пришло время его финальной сцены, той, в которой по пьесе Натисса закалывала себя кинжалом над телом Фаэна. Он видел, как Фаэн произнес свой последний страстный монолог и ударил себя кинжалом в грудь. Кинжал был особенный. Деревянное лезвие при нажатии на острие уходило в полую ручку, а потом выбрасывалось обратно мягкой пружиной. Со стороны впрямь казалось, что кинжал по рукоятку ушел в грудь фаена. Самоубийство героя зал встретил гробовым молчанием. Леодан вытер потные ладони об одежду и медленно вышел на сцену, направляясь к распростертому на ней китису. «Вислов», — сказал он себе, — «Это лежит мой Вислов, окровавленный, мертвый, так и не узнавший о той любви, которую к нему питает тот, кто сейчас стоит на коленях у его тела. Он навсегда останется на проклятом острове, куда потащила его эта селтонская потаскуха каста. Они больше не встретятся. Никогда. Никогда. Страшное слово. Неумолимое, как сама смерть. Надо было открыться раньше, пока Вислов еще не поднялся на борт стрижа. А я не смог этого сделать. Испугался, что Вислов неправильно меня поймет. Плохо обо мне подумает и отвернется от меня. Не использовал единственную возможность признаться в своей любви. Боги, что я натворил?» Леодан касался пальцами Фаэна. Смотрел в лицо своего партнера. Оно начало расплываться перед глазами. Слезы стекали по щекам юноши, поблескивая в свете факелов, размывая грим. Леодан молчал. Он не мог говорить, мешал вставший в горле ком. Зал безмолвствовал, наблюдая за этой немой скорбью. Когда же юноша смог заговорить, голос его был полон неподдельной муки. «Прощай, любимый, ты вперед меня ушел в страну, откуда нет возврата. Один лишь выбор мне оставил ты — последовать твоим путем, Фаен. Коль правду говорят, и души тех, кто в этой жизни был любовью связан, встречаются за гробом, чтобы уже не расставаться вечность, я тогда своим поступком счастье возвращаю, которого меня лишила смерть. Когда ж неправда, вымысел все то, что говорят о бытии посмертном, и только тьма меня за гробом ждет, не буду все равно я колебаться. нет худшей тьмы, чем жизнь без ласк твоих. Без нежных слов, любимый мой фаен, Вот твой кинжал от красной крови липкий, Ему найду достойные я ножны. Прекратить! Зал охнул. Леодан замерз с занесенным в руке деревянным кинжалом, С недоумением глядя на огромного детину, голова по пояс, который выскочил на сцену И нетвердой походкой направился к нему, Размахивая мускулистыми ручищами». — Прекратить, я сказал! Детина обдал Леодана крепким перегаром, вырвал у него кинжал и отшвырнул к ногам стоявшего за кулисами мамули. Голубые пьяные глаза парня были широко распахнуты и смотрели на Леодана с болью и недоумением. — Спятила, девчонка! Да этот лопух был недостоин такой красотки, как ты! Порази меня, молния, если я дам тебе заколоться из-за какого-то дарийского прыща, Ты же просто куколка. Да я тебя буду на руках носить. Только скажи, осыплю ардженами с ног до головы. Эй, люди! Рыкнул детина, повернувшись к залу. Меня тут многие знают. Верно я говорю, а? И я промямлил Лиодан и огляделся. Он встретился взглядом с мамулей. Старый гон раскинул руки, будто хотел обнять Лиодана. Губы его дрожали. В глазах был странный блеск. Он увидел лицо Залмана, Хриса, прочих актеров, сбившихся в кучу за кулисами. Он повернул голову и глянул в зал. Его поразила наступившая тишина. «Девушка, послушай Марсиуса!» — крикнул кто-то из зала. «Он дело говорит!» — крикнул другой голос. «Хватит тут крови! Мальчишка закололся, дурак несчастный, а девушка пусть живет!» «Эй, актеры, что за хрень вы тут развели? Довольно смертей! Слава Марсиусу!» «Слава!» — подхватил зал. «Слава Натиссе!» «Красавица!» Марсиус бухнулся на колени рядом с мертвым Китисом, который выпученными глазами следил за происходящим. «Я, Марсиус, тебе говорю, живи ради меня и со мной!» «Молодец, Марсиус!» — кричали из зала. «Тащи красотку сюда! Эй, вина сюда! За Натиссу, за Марсиуса!» Амфитеатр заходился в криках и рукоплесканиях. С галерок на сцену летели цветы и ленты разноцветной материи. Женщины вытирали слезы, мальчишки свистели. Воодушевленный всеобщим гвалтом Марсиус схватил Леодана за руку и потянул со сцены. Однако Леодан, опомнившись, вырвался и убежал со сцены в уборную. Он еще не отдышался и толком не пришел в себя, когда перед ним будто из-под земли возник мамуля. «Такого кошмара я даже представить не мог», — сказал он, улыбаясь. «Премьера провалена». «Прости, Гон, простонал Леодан, с трудом поднявшись с бочки. «Я знал, что у меня ничего не выйдет». «Ничего не выйдет? Милый мой, да ты просто король актеров! Я еще никогда не видел такой игры, клянусь пантаром. Ты заставил плакать даже меня!» «Будь я проклят, если от Сабеи Дашура есть еще хоть один подобный тебе лицедей. Что из того? В моей душе нет радости, только пустота». «Это пройдет. У тебя великий дар, мой друг. Ты умеешь заставить других людей чувствовать то, что в этот миг чувствуешь ты. Ты можешь передать им свое страдание, свое счастье и свою любовь. Делаешь их несчастными или счастливыми». «Эгон, позволь мне уйти, я должен побыть один». «Конечно». Старый актер ласково потрепал Леодана за плечо. «Но сначала прими от меня небольшой подарок». Мамуля снял со своего запястья широкий серебряный браслет и протянул юноша. «С виду он довольно невзрачен», — сказал он, — «но не суди о вещах по их отделке». «Этот браслет поможет тебе совершить невозможное». «Однажды, глянув в него, ты вспомнишь меня добрым словом. Бери. Я не могу принять твой подарок. Ты должен. Поверь мне, так нужно. Это ведь совсем не случайно, что мы с тобой встретились. В жизни вообще не бывает случайностей. Так что возьми браслет и пойдем со мной. Слышишь, какой шум?» Мамуля с улыбкой кивнул в сторону двери на сцену, из-за которой доносились крики и свист. «Они хотят видеть тебя. Они полюбили тебя, Леодан. И ты заслужил эту любовь. Видят боги, ты заслужил ее, как никто другой». Леодан хотел ответить, но слова почему-то застряли у него в горле. И несколько мгновений спустя Леодан обнаружил, что стоит на сцене. Рядом с ним стоят остальные актеры, и зал заходится от криков и рукоплесканий. А потом вдруг все внезапно стихло, и Леодан услышал в этой неожиданной тишине тонкий пронзительный голос. «Дарнатцы!» — кричал голос. «В наш порт вошли дарнатские галеры! Их воины уже в городе! Они хватают и вешают собеев. Дарнатцы в городе, люди!» Зал опустел в мгновение ока. В круге света от догорающих на сцене факелов осталась только актерская труппа Залмана. «Сумасшедший сегодня выдался денек», — сказал мамуля. «Сначала пьяный, растроганный идиот сорвал спектакль, а теперь вот война началась. Что будем делать, зал?» «Я-то для начала пойду выпью», — ответил драматург. «У меня от волнения и счастья потроха трясутся. Надо бы их смочить, чтобы не так тряслись. Уж меня-то дарнатцы не тронут. Я им не нужен». «Эх, не так я хотел закончить вечер». «Я с тобой, Зал», — сказал Святоша. «Идите», — напутствовал друзей мамуля. «А я займусь нашим другом». «Что ты задумал?» — шепнул мамуля Леодан. «Хочу предложить тебе некоторое время пожить у меня». «Это еще зачем? Тебе не стоит попадаться на глаза нашим дарнатским гостям». Со странной улыбкой пояснил мамуля. «Пока твои друзья не вернутся за тобой, я позабочусь о тебе, мой красавчик». «Мои друзья? Лицо Леодана просветлело. Ты веришь, что они за мной вернутся?» «Конечно. И мой долг передать им тебя в целости и сохранности. Так что идем». «Нет, не стоит переодеваться. Этот наряд так тебе к лицу, что просто хочется кричать от восторга. И еще он защитит тебя от недоброго взгляда тех, кто служит злу». Тут мамуля внимательно посмотрел на юношу, и глаза его загадочно сверкнули а само зло пока не в состоянии тебя увидеть».